Родился же Владимир Набоков в Санкт-Петербурге всё-таки в 1899 году. Либеральный деятель в переводе на русский означает члена первой государственной думы от кадетской партии впоследствии управляющего делами временного правительства. Семья Набоковых являлась одним из первых владельцев автомобилей в Петербурге. Это был одно из богатейших семейств Владимир Дмитриевич был англоман, из английского магазина выписывались все дорогие и модные новинки, как, например, походные надувные ванны, не говоря о ракетках, велосипедах и прочем спортивном инвентаре, включая сачки для бабочек. Все, чем для прихоти обильный торгует Лондон, щепетильный. Все это прекрасно описано самим Набоковым в других берегах. И это немаловажно отметить как одну из черт его образования, как прозаика. Ибо мир вещей, привычный ему с детства как данность, никогда не поразит его в Европе, никогда не станет предметом переживания и неимущего, нищего по сравнению с арбильцеонной жизнью. Зато вещи, как деталь описания, как изделие, будут подвластны ему в той же степени, как и мастеру их изготовившему. читая вы будете ощущать эти предметы на ощупь, даже не имея ранее о них никакого представления. Чего стоит хотя бы сетвание на Бокова в послесловии к русской лалите, а не возможности перевода спортивных терминов на родной язык. Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. Евгений Анигин тут тоже причём В конце концов, философом в 18 лет Владимир встретит русскую революцию на 100 лет позже Евгений. Соотношение и тайны соответствия с Онегиным протянутся через всю его жизнь, особенно выявившись в его позднем, иноязычном творчестве, не говоря о четырёхтомном, комментированном издании перевода Пушкинского романа на английский. Лобков сам называл себя английским ребёнком. У него, ясное дело, была своя англичанка, и ее язык сопутствовал ему с младенчества, как и язык матери. Французским он владел столь же свободно. Так что все три языка он вывез еще из России, пригодными как для общения, так и для писания, и этого барьера, уже не имущественного, а языкового, преодолевать ему не пришлось. И все свои хобби — бабочки, шахматы, спорт — Набоков тоже вывез из Петербурга, из России, из своего детства. Он вывез с детства и юности, счастливые, как у принца, первые стихи, первую любовь, дом в Петербурге на морской, усадьбу в Рождестино, под Петербургом, лето в Ялте, обида, лебеда. Он отбыл из России с родителями из того же Крыма в апреле 1919-го, двадцати лет от роду, навсегда. Та жизнь кончилась. С внезапностью то ли несчастного случая, то ли убийства. Новую он, кажется, никогда не начинал. Она в книгах. Набоков не эмигрант. Боже упаси! Я не хочу оправдать его таким образом ни в чьих глазах. Это его судьба. Но и не только. Судьба есть линия одной жизни, как угодно ломаная, под каким угодно, хоть острым, хоть обратным углом продолженная. У Набокова это после смерти. Вспосл смерти уже не живут, а присутствуют, никем не замечены и всё видят. Сам переход от жизни к смерти у Набокова всегда переход от чувства, достаточно слепого и бедного деталью, к зрению, ею загромождённого и перенасыщено. Сама смерть легка, даже забавно. Смешно, что человек никогда не узнает, что умер. Не так ли молодой влюблённый никогда не узнает, что невеста ушла от него, потому что попадает под трамвай? Катастрофа. Не так ли картофельный эльф умрёт, так и не узнав, что его внезапно обретённый сын уже мёртв? Это даже счастье, а не смерть. Один рассказ так даже и назван Совершенство о том, как учитель утонул, спасая ученика. дайна повещённой в секунду смерти, что тот не умер. Не так ли, Смуров, удивиться после самоубийства силе мёртвого воображения, воссоздающего покинутый мир с полнотой и точностью самой жизни, соглядатый? И кто стал прозрачным, мир или Смуров, кто кого не замечает? Есть Острая забава в том, что, поглядывая на прошлое, спрашивать себя, что было бы, если бы заменить одну случайность другой, наблюдать, как из какой-нибудь серой минуты жизни, прошедшей незаметной и бесплодной, вырастает дивное, розовое событие, которое в своё время так и не вылупилось, не посеял таинственная ветвистость жизни. В каждом былом мгновении чувствуется распутье: было так, а могло бы быть иначе и тянуться, двоеться, тройяться несметный огненный извилины по тёмному полю прошлого. Соглядатай. Что было бы, если бы если бы Сиваж, скажем, не высых в 1919? Что было бы, если бы красные не пересилили белых? И была бы непонятная послевоенная, послереволюционная Россия, вяло переползающая в буржуазную республику, понемножку теряющая свои имперские очертания, обретающая исконный, не знаю, что было бы. Вариантов у истории не бывает. Есть единственный, которого мы не постигаем. Что было бы? Да, не было бы деления на литературу советскую и эмигрантскую хотя бы Эмигрантская не замерла бы в бесконечной ностальгии, а советской бы не было, а жаль, какая такая литература без Платонова или Мандельштама. Какой могла бы быть русская литература после Чехова и Блока, после серебряного века и символистов, непрерывная, непрерванная. Набоков и есть отсаженная ветвь той гипотетической литературы, пророши сквозь культуру. цивилизацию. Поэтому русская литература после 1917 года делится на советскую, эмигрантскую и Набокова. Я их не равняю и не сравниваю, Боже упаси. Налегке, с шахматной доской и с очком под мышкой, Набоков вывез из России самый большой багаж, нетронутую, незрелым опытом, неписательским отражением, нераспечатанную ее юность, непочатый, элементарный опыт бытия. Всё это позволило ему не стать эмигрантом.